Голова девятая «Барин, приехали мы!» — произнёс водитель, с подозрением косять на меня. Голос его дребезжал и водил из задумчивости не хуже сирены. «Куда?» — не понял я. В голове продолжала крутиться эта фраза. «Мегалиты — это портал». Она казалась предельно понятной, как всегда бывает после сна. Но стоило мне только попытаться осознать эту вроде бы понятную мысль, как она рассыпалась своей нелогичностью. «Известно куда! Промышленный пят! Как и просели!» Водитель ещё больше покосился на меня, но я не обращал на него внимания. Всё моё внимание было сконцентрировано на видении. Я знал, чувствовал это, без всяких подтверждений, как догму, что видел что-то важное, проливающее свет на моё появление из барьера. «Мегалит — это портал!» в дум чего повторил я про себя стараясь вернуть то состояние, бывшее во сне и вдруг меня словно ударило током портал мегалит это портал но ну, конечно же мощнейший магический комплекс созданный неведомыми творцами был настолько мощным, что концентрироваться в одной точке просто не мог не помещался в рамки это как попытаться уместить девятиэтажку в одном квадратном метре земли не имея возможности расшириться в обычном пространстве Портал пронзал его через четвертое измерение, соединяясь с барьером. «Кратовья нора, портал, пространственный тоннель. Называй, как хочешь». Главное, что он представлял собой путь от барьера до поместья Вяземских. И я воспользовался им каким-то неведомым образом, даже и сам не зная и не понимая, как. Поэтому и оказался возле самого дома. Неужели этот путь занял три месяца? Почему мне казалось, что не прошло и дня? Я задумался. Сжатие времени внутри портала возможно. Законы физики ведут себя в таком конструкте несколько иначе. Хотя, возможно, ничего и не нарушается. Вспомнился пример из школьной физики. Для двух человек течение времени будет разным, если один останется на земле, а второй будет лететь со скоростью света. Для одного пройдут десятки лет, для другого дни или даже минуты. Возможно, именно такой эффект и произошёл со мной, пока я следовал по туннелю. И мне казалось, что прошло совсем мало времени. Снаружи протекли месяцы. Удивительно. Но главное тут в другом. Барьер, эта могущественная великая преграда мира, имеет дыру в виде портала. Меня начали долевать не самые радостные вопросы. А что если этот проход обнаружат демоны или те, кто обитает за первым кругом? Что тогда произойдёт? Смогут ли они прорваться сюда, в самый центр города? Ведь я же смог. Колодок пробежался по спине. Надо срочно связаться с Черновым, чтобы обсудить эти вопросы. А ещё взять с собой череп. Он тоже является какой-то частью этой мозаики. Барин вас поделамает? спросил водитель. Так я за полцены сважу куда надо в нужные места. Там мазаться можно и тягу переждать. Катите? А то совсем на вас лица нет. Что? Нет, я просто я быстро рассчитался с водителем, вышел. Местность была под стать своему названию. Справа какой-то промышленный участок. Слева прием металлолома с цехом по переплавке тут же. Возле ворот за болдеги с крышками из-под канализационных люков. На меня посмотрели с явным любопытством. Я явно контрастировал с местными обитателями. Сама база наемников располагалась как раз за пунктом приема металлолома. Здание было серым, неприметным, и больше походило на какую-то государственную контору типа почты. Только в отличие от почты, возле входа стоял вооруженный боец, такой здоровый, что невольно задался вопросом, Как же он входит внутрь? Габариты, казалось, не позволили бы войти ему даже боком. «Мне назначено», — произнёс я, и боец кивнул, пропуская меня. Я вошёл в здание, быстро нашёл нужный кабинет. Постучался, вошёл, в нос ударил спёртый прокуренный воздух. «Добрый день! Я вам звонил и...» Слова застряли в горле. Напротив меня, откинувшись в кресле, вальяжно сидел Шталин. Шталин. Добрый день, кивнул сидящий и поднялся и оторопел. Вы, ты? Это вы звонили мне сегодня? спросил тот, подходя ко мне и протягивая руку для приветствия. Сталин? только и смог вымолвить я. Верно? настороженно ответил тот. А мы разве знакомы с вами? Конечно, это был не Михаил Сталин, с которым я успел намаяться на военной службе. Это стало понятно едва он подошёл ко мне ближе. Этот был старше. И седые виски виднелись, и морщины на лбу. Но боги, как же он был похож на того самого Шталина! Словно боги времени состарили его лет на двадцать. На мгновение мне даже так и показалось. А может, он вернулся из барьера, за мгновение в портале, но потерявшую в этом времени десятилетия. Но, конечно, это было не так. Полутёмное помещение способствовало этому удивительному зрительному обману. «Нет», — покачал я головой, — «с вами не знаком». «А Михаил вам кем приходится?» «Михаил?» Мужчина аж сдрогнул. Он схватил меня за плечи и начал трясти. «Что вы знаете про Михаила?» «Мы служили с ним», еще больше растерявшись, ответил я. Мужчина долго не мог ничего произнести, просто стоял и смотрел на меня, держа так, словно боясь, будто я убегу. «Служили!» Наконец произнес он дрожащим голосом. Потом посадил на кресло и начал торопливо расспрашивать. «Когда служили? Вы хорошо знаете его?» Где он сейчас? Что произошло? Не молчите же, отвечайте. Хоть какая-то информация. А вы? Я отец его. Что я мог ему ответить? Я и сам не знал, что случилось с отрядом. Потом он лишь скупа сказал. В отряде вместе служили, а потом, потом он за барьер ушёл. Говорил я ему, с досадой произнёс Сталин старший: "Не лезь ты туда, сиди спокойно. У меня бизнес есть. Вот и пойдёшь по моим стопам, когда я состарюсь". Нет, неспокоенная его голова. Улиганам роз. Да ещё и с мозгами беда. Бестолочь. Навязался на свою голову в эту армию. Всё ему хотелось военным стать. И откуда такая придурь? Не знаю даже. А теперь пропал. Я лишь пожал плечами. Мне не хотелось говорить ему печальные новости, да и сам не был уверен в том, что Сталин умер. Барьер. Знаю я, что он туда ушёл вместе с отрядом. Задумчиво произнёс Сталин старший: "А потом ни ответа, ни привета. Эти чинуши из министерства молчат. Никто толком ничего не может ответить. Я по роге оббивал, к самым разным людям ходил, всё без толку. Даже к гадалке ходил". Смех. Сталин старший совсем паник, прошептал: "Хоть бы тело вернули. Мне стало не по себе. Может, он ещё вернётся", произнёс я, опуская взгляд. Мне стало стыдно. Я понимал, что Сталин не вернётся. Он остался за барьером, но мне хотелось поддержать его отца. Не вернётся, махнул рукой Сталин старший, потом тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и вдруг стал собранным, отрешённым. Эмоции, так сильно захлестнувшие его в минуту его, вновь ушли за маску строгости. "Так вы что-то хотели?" деловито спросил он меня. Лицо его превратилось в каменную маску. "Да", кивнул я. "Мне бы людей с оружием, подготовленных" Для защиты дома. Наёмники нужны, верно? Что за проблемы? Я скупo ответил про проблемы без уточнения подробностей. Пойми, мне нужно знать всё в деталях, сказал Сталин старший. От этого зависит, каких именно бойцов мне для тебя подобрать. На что делать упор? Если мне не доверяешь, тогда и смысла нет во всём этом. Сталин старший был прав. Я хотел доверить ему сейчас собственную жизнь. Так к чему скрывать то, из-за чего всё это заварилось? Я кивнул и рассказал всё поуровно: про Герцена, про объявление войны, про отсутствие людей у меня. Несколько охранников, которые сидели на проходной, ни в счёт. Сталин слушал молча, лишь иногда поглаживая подбородок и губы, словно пытаясь засунуть пласигарету. Когда я закончил, он долго ничего не ответил. Брови его хмурились, садясь на переносице. "Дело, шлах, наконец выдал он. Проблема глобальная. Отказываетесь?" "А чего же?" "Не отказываюсь. Просто стоит это будет соответствующих денег. Бодаться с Герценами очень опасно. Он буржуй магнатой. Ведь подключать людей из правительства начнёт, а те начнут свои рычаги нажимать. Сам понимаешь, сильно мы рискуем. Понимаю, кивнул я. Цена вопроса? Я дам тебе в помощь 50 человек самого высшего уровня, с оружием, готовых убить любого по твоему приказу. Они будут охранять тебя день и ночь, если начнутся разборки серьёзные. «Немедленно вступят в бой и будут стоять до конца. Твоей жизни и жизни твоих близких ничего не будет угрожать». Шталин пристально посмотрел на меня. «За всё это я прошу три миллиона коинов. Пятьдесят процентов предоплата, пятьдесят в течение месяца». Я присвистнул. «Немноговато? Разве жизнь может стоить дёшево?» «Один миллион», — сказал я своё встречное предложение. «Ну ты, братец, уронил, так уронил», — улыбнулся Шталин. «У меня аж ладони смокли». «Это хорошие деньги». Чёрт осе, согласился Сталин и начал загибать пальцы на руке. На мне надо платить зарплату людям, которые будут тебя защищать, и если надо вставать под пули. Плюс откупные для гос органов, чтобы те не лезли в разборки. Зятки, сам понимаешь. Плюс содержание оружия, боеприпасы и всё такое прочее. Так что 2.500. За такие деньги можно купить ядерную бомбу и вообще ни о чём не волноваться. 1.5. Так то бомба, рванёт и ничего не останется, только кратер. Там уже больше никого охранять не понадобится. Хе. А тут деликатность нужна. Сталинной с пристально посмотрел на меня. Выдвинул своё предложение. 2. И больше не торгуемся. Меньше мне уже и правда не выгодно. Смысла просто нет. Скидываю так сильно только потому, что ты служил с моим сыном. Другим бы даже и половину процента бы не убавил. Ладно, после некоторых раздумий ответил я. Согласен. Сумма была приличная, но и дело затевалось не абы какое. «Война с герценами». «Бойцов я пришлю к вечеру. Сейчас нужно сформировать людей, выдать оружие, дать установку». «А раньше никак?» Шталин посмотрел на меня так, что я понял. «Раньше точно не получится». «Ладно», — со скрипом согласился я. «Вечером так вечером». Мы пожали друг другу руки. Один из тысячи вопросов был решен. «Воих?» Я вернулся домой и обнаружил, что Ольга и Анфиса уже там. Нянзу, встретивший меня на выходе, пояснил: "Я заказал им машину и перевёз сюда. Не мог находиться в абсолютно пустом доме. Спасибо большое, правильно сделал". Я и сам не мог переносить пустующие комнаты и был безмерно благодарен китайцу за то, что тот вернул девушек сюда. Сейчас же вместе с двумя девушками из дома ушло запустение, а главное тишина. Ольга войдя в свою комнату, которую ещё не успел полностью убрать Нянзу, кричала: "Это что? Клевчик, Боже, тут трусы, целый ворох женских трусов. А это плётки, твою мать. Сжечь немедленно всё, начиная с матрасов и заканчивая обоями на стенах. Боже, кто вообще клеит розовые обои? Извращение какое-то. А это ещё что такое? Ух, даже смотреть на это не могу. Господи, оно ещё и влажное". Нянзу побежал на крики Ольги. Мне предстоял непростой разговор с сестрой по поводу Герцена, но я решил его провести чуть позже, и сам был не готов к этому. Сейчас я решил позвонить Чернову, портал и череп не давали мне покоя. В голове была одна мысль. Я обдумал возможность использовать этот портал в защитных целях. Слишком дерзкая мысль, но все же, если создать соответствующий конструкт, способный выдержать такую мощь, рассчитать все необходимые меридианы... то вполне можно направить энергию древнего мегалита на охранные заклятия. Конечно, работы будет очень много, но если сделать такую штуку, то она будет хорошей помощью в обороне дома. Номер телефона удалось найти в справочнике. Я сомневался, что Чернов ответит мне, но учитель поднял трубку уже после второго гудка. Я был очень рад его услышать. «Альберт Михайлович!» «Да, слушаю», — ответил он своим, как всегда, чуть строгим, бархатистым голосом. «Это Максим Вяземский». Возникла некоторая пауза. Максим, удивлённо переспросил наконец он: "Это действительно ты?" "Конечно, я. А кто же ещё?" "Просто я слышал новости. Как же рад, что с тобой всё в порядке. Спасибо. Я видел, что ты перевёлся на свободный график посещения. Решил приехать к нам, продолжить учёбу?" "Нет, к сожалению, сейчас не могу, слишком много дел." "Но так охота в школу." "Понимаю", одобрительно ответил Чернов. Молодой ум всегда тянется к знаниям. Я вам вот по какому вопросу звоню, Альберт Михайлович. Нужно проконсультироваться с вами. Хотел бы приехать, чтобы лично переговорить на дела. И чего страшного? Можно и по телефону. Тем более знаю я о вашем положении дел, все эти клановые разборки. Максим Петрович, будь, пожалуйста, осторожен. Постараюсь, Альберт Михайлович. Вам что-нибудь известно о магических мегалитах, способных перемещать предметы в пространстве? Конечно, известно, ответил Чернов таким тоном, будто я спрашивал о чём-то совсем уж детском. Такие постройки известны с давних времён. На территории Российской империи известны три таких мегалита, и все находятся в Тверской области. Все три в одной точке? удивился я. Верно. И сами не знаем почему. Построены они были очень давно, а цели их постройки остаются неразгаданны до сих пор. Самое главное кто их построил? В летописях никакой информации, никакого упоминания. Вот в чём ведь интерес этих штуковин. А сколько всего там сидит в них, никакой маг не распутает. Сплошной поток магии, как запутанный клубок. А, собственно, к чему ты спрашиваешь? Дело в том, что я обнаружил кое-что. По предварительному изучению, похожее на источник очень большой магической энергии, который также может — это пока тоже лишь предположение — может перемещать предметы в пространстве. Аммм... Задумчиво произнёс Чернов. Если честно, то звучит как фантастика. Может быть, ты просто путаешь их с обычным жертвенником? Там тоже очень много накопленной энергии, впитанной в камни. Вполне можно принять за мегалит. Нет, это точно не жертвенник. Нет энергетики смерти, но есть очень чёткий и ровный след рождающейся магии. Тогда, может быть, дальмен какого-нибудь мощного мага или древний языческий идол? Тоже нет, не тот фон. Именно источник магической силы. Возможно, я заблуждаюсь, но есть ощущение даже в зарождении внутри магических потоков. Максим, если это действительно так, то это просто невероятно. Мне бы подтвердить мои предположения по этому поводу, чтобы не быть голословным. Но это как раз так и несложно. Если сделаешь магический астральный слепок с места и вышлешь мне, я смогу более точно изучить мегалит и тебе более точно рассказать о нём. Вас не затруднит? Наш штаты Я буду только рад поработать над чем-то действительно интересным. Сейчас такая скока. Ученики совсем учиться не хотят, одни лентяи. Ты единственный, кто тянулся к знаниям, а нынешняя молодёжь, эх, даже говорить не хочется. Их уже ничем не пройдёшь. И двойками пугаешь, и пере сдачей пустое. И даже морока уже не боятся. Какие-то аморфные все стали. Ну так что, вышлешь? Да, конечно. Постараюсь как можно скорее, ответил я. Ещё один момент. Что такое? У меня появилась одна вещь человеческий череп. Череп? удивился Чернов, усмехнулся. Зачем тебе череп? в магию крови подался. Нет, я и сам не знаю, если честно, как он у меня оказался, но хочу выяснить. Мне кажется, он непростой. Ты меня пугаешь. Просто там такая ситуация, если честно, не телефонный разговор. Понимаю, ответил Чернов. О, шины нынче есть у всего, не только у Стян. Верно. Давай мы с тобой вот что сделаем. Ты мне вышли и ментальный слепок с этого черепа. Я изучу и всё, что станет известно, тебе сообщу. А ты уж сам смотри, как с этой информацией поступить. И как он там у тебя оказался, это уже не моё дело. Спасибо большое, Альберт Михайлович. Всегда, пожалуйста. Ты мой лучший ученик, как же я могу тебе отказать? Да и самому уже стало интересно. Мы тепло попрощались. И я тут же принялся собираться к магическому мегалиту, чтобы сделать ментальный слепок. Информация от такого маститого учёного, как Чернов, сильно бы помогла мне. В коридоре порхала Анфиса. Возвратиться в свои привычные покои, ей было очень радостно. И, увидев меня, она бросилась мне на шею. «Максим, как же здорово!» Она поцеловала меня, начала рукой плавно пробираться ниже к животу, но я шепнул. «Прости, сейчас не могу. Очень много дел». Хорошо, понимаю, кивнула та и подмигнула. Тогда, может, ветерком загляну к тебе. И не дождавшись ответа, упорхнула прочь. Ольга, хоть и тоже была рада возвращению, но, увидев состояние своей комнаты, до сих пор пребывала в разгневанном состоянии. Увидев меня, на время отбросила корзину с мусором, где было множество нижнего белья, подошла. Было видно, что её беспокоит какой-то вопрос, который она не могла задать никому, кроме меня. Максим, ведь Александр «Недобровольно же освободил дом». «Верно. Недобровольно», — Мура кивнул я. Не хотелось начинать этот разговор сейчас, но Ольга опередила меня. «Он...» «Да, он погиб. Он окончательно свихнулся и хотел убить меня. Я не знаю, почему так произошло. В него словно вселился бес. Мне пришлось с ним драться». Ольга смотрела на меня, не мигая. Она прекрасно всё понимала, но не верила до конца в случившееся. «Он погиб в сражении, но до этого...» Слова давались мне с трудом. Но до этого он убил Егора. «Что?» — одними губами прошептала Ольга. «Егор спас меня в последний момент. Александр метнул в него магический конструкт и убил. Я ничего уже не мог поделать». «Нет!» — на глазах Ольги навернулись слёзы. «К сожалению, это так». «Нет, не может быть!» — Ольга. Но сестра меня уже не слушала. Она рванула со слезами в комнату. Я пошёл следом за ней, но комната казалась закрытой. Сестра хотела побыть одна. Я позвал Нянзу, наказал ему, чтобы тот следил за Ольгой и через минут 20 принёс ей воды и чего-нибудь успокоительного. Слуга понимающе кивнул. Поход до мегалита занял 15 минут. Я сделал слепок, отправил его Чернову. Потом уже, решив возвращаться назад, в последний момент глянул на строение и вдруг в кромешной темноте, поселившейся внутри конструкции, увидел тень. Это было лицо Евгении, бледная полупрозрачная маска словно маска призрака. Она показалась из тьмы и вновь в неё погрузилась. Я вздрогнул, зажмурил глаза и вновь глянул. Ничего. Тьма показалась? Нет. Лицо вновь выплыло из тьмы и попыталось мне что-то сказать, но звука я не услышал. Маска была словно не мой. "Женя", прошептал я. И лицо словно услышало меня, начало что-то беззвучно кричать. Я рванул к мегалиту, но мощное магическое поле откинуло меня назад. В глазах аж потемнело. Я поднялся, морщась от боли, вновь попытался подойти к камню, но на этот раз без резких движений удалось. Но от лица Евгения исчезло, и даже тьма словно бы рассеялась, так что стала видна задняя часть. Какая-то мистика. Фон, несмотря на всю его мощь, был ровным, без аномальных всплесков и проседаний. Понимая, что разобраться сейчас едва ли получится, я поспешил домой. зашёл в свою комнату и принялся формировать магические слепки, которые получились во время похода, и тут же отправлять Чернову. Надо отдать должно Эльберту Михайловичу. Он сразу же мне ответил, что материалы получил и пообещал как можно скорее дать мне ответ. Уже заканчивая, я услышал быстрые шаги по лестнице. Там, там, в комнату вбежал Нензу. Он был напуган. Впервые за время нашего знакомства я видел его таким. Что случилось? спросил я. понимая, что ничего хорошего ждать не приходится. Там, там, только и смог вымолвить слуга и показал на окно. Я выглянул наружу. Что там? спросил я, не видя ничего подозрительного. Нянзу потянул меня на выход. Мы пробежали к небольшой комнатки, оказавшейся пунктом наблюдения, куда транслировалось видео со всех камер наблюдения. И теперь я понял, почему Нянзу так напугался. Весь внешний периметр поместья был окружён солдатами в чёрном. Мне хотелось верить, что это Шталин-старший прислал своих бойцов, но это было не так. На форме каждого бойца виднелось изображение крысы, тотем Герценных. Это была атака врага. Герцен словно чувствовал, когда начать наступление, и выступил именно в тот момент, когда я был максимально обессилен и слаб. Бойцы Шталина прибудут только вечером. А я... Сейчас я только один против целой армии. Приказал мне он зу спрятать всех в подвале, закрыться и не высовываться. Слуга тут же шмыгнула прочь. Я готов был биться до конца и понимал, что в следующий день мне навряд ли удастся встретить живым. Я сжал Антонио в крест крепче и направился к выходу, туда, где ждала целая армия противника.